Прядь, сорок четвертая. Едва за поворотами тропы показался вдали домик матушки Идис, Хальден бросил жадный взгляд на ступени. Все дни обратной дороги под небом, играющим переливами зеленых, желтых, лиловых и синих волн света, он мечтал о том, как приблизиться к дому и увидит Рагнхельд, ждущую его, как она сойдет с каменных плит и протянет ему свои светоносные руки. Но ступени перед ходом были пусты. Хальдан спешился, благодарно похлопал лося по холке и направился ко входу. Дверь распахнулась, не дожидаясь стука. За ней обнаружилась одна из безликих молчаливых диз. Огонь в очаге не горел. Драгоценные сосуды на длинной полке тускло мерцали. На Хальдана с такой силой навалилось ощущение пустоты, гулкой, мертвой, бездыханной пустоты простирающийся до самого конца мира, что он застыл у порога, не решаясь сделать шаг. «Эй!» — хрипло окликнул он. «Есть кто-нибудь?» «Кто-нибудь живой?» — хотел он сказать и не посмел. Единственным смертным существом в этом доме была Рагнхельд, а неподвластные смерти не очень-то живы. «Ну, наконец-то, сынок! Я уж тебя заждалась!» Матушка Идис возникла, как всегда, ниоткуда. Одновременно с её появлением сам собой взвился огонь в очаге, а сосуды на полке разом вспыхнули длинными рядами мелких лун, серебряных и золотых. «Матушка Эдис!» — Хальден шагнул вперёд. «Привет и здоровья тебе! Где Рагнхельд?» Он едва заставил себя выдавить приветствие. Самый важный вопрос рвался с языка, оттесняя всё прочее. «А Рагнхельд уже нет». В один миг Хальден рухнул в ледяную бездну. Он слишком долго разговаривал с Юндвой. Она же предупреждала. За время той беседы прошло сто лет. Рагнхельд состарилась и умерла, обратилась в еще один серебряный сосуд. Хальден тоже успел бросить быстрый взгляд на полку, будто надеялся узнать новенькую. Она ушла к Миккельтроллю, то есть они ее унесли. «Все, как мы и договаривались. Она уже прислала за своим преданным, и ты поспел как раз вовремя. Ты принес? Зачем ездил?» Хальден глубоко вздохнул. «Счастье, что здесь не миновал целый век, и он еще увидит Рагнхельд. Но сейчас она в лапах троллей, и нужно вызволить ее оттуда побыстрее». Он снял с плеча перевязь и вынул меч. В полутьме домель-губитель тьмы засиял зеленоватым лучом. По клинку побежали разводы и волны белого-голубого-лилового цвета. «Ах, как красиво!» — восхитилась матушка Идис. Примерно так же она могла бы отозваться, если бы маленький мальчик показал ей кораблик из кусочка коры. Но Хальден понимал, она повидала еще и не то, «Теперь нам надо закутать его понадёжнее, чтобы ни одного лучика не просочилось наружу. Раньше времени». Матушка Идис велела завернуть меч в ножнах в плотный кусок кожи, перевязать ремешками и уложить на дно большого ларя. Сверху навалили всяких пожитков. Перину, подушку, меховые одеяла, тканые ковры, посуду, свёрнутые отрезы льна и шерсти, шёлковые платья. Ларя оказался бездонный. Молчаливые дисы таскали из глубины дома хапки, всякого добра укладывали, и всякий раз оказывалось, что в Ларе еще есть немного места. Хальден подумал, не влезть ли туда самому. Так он легко и быстро попадет, куда надо. Но у матушки Идис было другое мнение. «Ты дал слово, что не войдешь в дом Микельтроля с оружием», напомнила она. Но ты не давал слова, что не найдёшь оружие прямо там. И неужели Фьор не догадается, что я так и могу поступить? На вид он не глупый парень. И к тому же по рождению вовсе не тролль, мозги у него не каменные. Ещё как догадывается. Но видишь ли, по воспитанию он самый что не есть тролль. Его человеческая часть борется с троллиной, и он сам не знает, который желает победы но тебе придется как-то заставить его повиноваться тебе, ведь после того, как Миккель не станет, кто-то должен будет открыть вам с Рагнхельд путь отсюда». Ларс приданным матушке Идис отослала сразу, и Хальден испытал неприятное чувство, расставаясь с губителем тьмы. Сначала Рагнхельд, а теперь и Радужный меч. Важнейшие его сокровища ушли в дом Миккель и теперь находились в его власти. От желания поскорее воссоединиться с ними Михальдан не знал покоя. Что-то ел, не замечая, почти не спал, задрёмывал иногда прямо возле очага, и от этого время окончательно перестало делиться на день и ночь и превратилось в одни нескончаемые зеленовато-лиловые сумерки. И вот лет через сто, по его ощущениям, матушка Идис позвала его наружу, и Хальден вновь увидел у каменных ступеней своего приятеля Лося с седлом на спине. Он уселся, матушка Идис протянула к нему руку и с поразительной ловкостью, как белка, вспрыгнула и уселась перед седлом. «Поехали!» «Кем ты меня назовешь?» спросил Хальден, подумав с усмешкой, не собирается ли матушка Идис выдать его за своего племянника. «Никого не волнует, кого я приведу. Рагнхельд велела созвать на её свадьбу как можно больше гостей, всех, кого удастся найти. Она распоряжается там как королева». «Она рождена быть королевой», — ответил Хальден, — Его покоробило упоминание о свадьбе Рагнхельд, и он мысленно напомнил себе, что завершено это торжество не будет. И она станет королевой, только в более подходящем для неё месте. Даже небо как будто знало, что за событие грядёт. Пока ехали в густой синеве, бесконечно вырастали переливчатые столбы всех оттенков зелёного и синего. Стремились вверх к недопустимому им голубому небу. Растворялись, тянулись снова. Они напоминали клинки, которыми невидимый исполин пытается пробить здешнее небо, чтобы вырваться к солнцу. Поглядывая на них, Хальден думал, именно это ему и предстоит. Помогите Тор и Фрейр, чтобы его губитель тьмы оказался на это способен. Дом Микельтроля был виден издалека, сооружение из грубых каменных глыб, под дерновой кровлей, поросшей деревьями. Он не уступал размерами старинной усадьбе, самого могучего из конунгов, где на пиры собирается по несколько сот человек. Вблизи же стало видно, снаружи располагается только вход и передний покой, а основная часть дома вырублена в горе. Высокие двери были распахнуты, внутри сияли синие огни, и стоял оглушительный ор. Толстые резны столбы неровными рядами уходили вдаль, как деревья в лесу. От леса этого места отличалось только тем, что где-то выше не угадывалась кровля. Сколько хватало глаз, тянулись тяжелые столы, а за ним буйно пировали тролли и йотаны всех видов и родов. По большей части, конечно, это были лесные и каменные йотаны, сородичи и поданные микельтролля, но в дальнем конце сидел даже один ледяной из некрупных. Этого опасались сами гости, и вокруг него было пусто. Куда ни брось взгляд, везде пили, ели и кричали, Серые, бурые, покрытые шерстью морды, существа, похожие на людей и на всех известных животных, на валуны, на пни, покрытые лишайником. И только широкая пасть, которая вдруг открывалась посреди этого пня, давала понять, что он здесь гость, а не сиденье. К счастью, слабое освещение не давало Хальдину разглядеть все подробности, да и хотел он видеть здесь только одного человека. «Идем, поприветствуем хозяев!» прокричала ему матушка Идис. Она указала цель, а Хальден расчищал ей дорогу, распихивая одних гостей, перешагивая через других, на что никто не обращал внимания. Только раз кто-то прикусил ему ногу, но Хальден стряхнул игривый валун, обозвав его жабьим выкидышем, и вызвал смех всех вокруг. Валун обиделся и полез было в драку, но Хальден уже ушел и разгоревшийся за задорной схватки участия не принял. Наконец-то он увидел Рагнхельд. Хозяйская семья устроилась на возвышении за особым небольшим столом напротив друг друга Миккельтролль и Малфред, а плечом к плечу, лицом к очагу и гостям Рагнхельд и Хаки. Хальден едва отметил Малфрид в багряном шелке, увешанную золотыми украшениями, она его не занимала, хотя ради праздника та расчесала свои седые волосы и уложила в прическу из множества хитро заплетенных коз, перевитых золотыми цепями. Микель тролля огромную темную глыбу окинул внимательным взглядом, примериваясь, где у него шея. Хаки он никогда раньше не видел. Это был для него лишь еще один йотун, очень похожий на родителя, лишь поменьше ростом. А Рагенхельд, при виде нее у Хальдана перехватило дыхание и защемило сердце. От восхищения и еще какого-то чувства, похожего на сожаление и возмущение. Ей было здесь не место. В доме матушки Идис она носила зачарованное платье из красного шелка, Но его она там и оставила, иначе йотаны по-прежнему не смогли бы ее увидеть. Сейчас на ней было платье из светло-желтого золотистого шелка с мерцающими, жемчужным цветом узорами. На ее груди, руках, шее, пальцах блестело черновое золото с красными самоцветами. Но этот блеск казался тусклым по сравнению с тонким чистым светом ее рук. Хальден сразу отметил, этот цвет усилился по сравнению с тем, каким был в доме матушки Идис. Уже не требовалось приглядываться, чтобы его увидеть. В этом наряде, в этом уборе девушка с солнечными руками настолько напоминала ту светозарную герд, которую Хальден видел над озером меча, что в первый миг он испугался. Но тут Рагнхельд взглянула на него и явственно переменилась в лице. Ее глаза широко раскрылись и вспыхнули. Она подалась вперед. Весь ее облик так ясно выражал нетерпеливый призыв, что Хальден невольно шагнул ей навстречу. Казалось, вот-вот она протянет к нему руки, и он возьмет их в свои, вырвет из гущи троллей и уведет прочь. Но матушка Идис сильно дернула его за рукав, и он опомнился. При виде Рагнхельтон забыл о троллинном воинстве, но еще рано было обнаруживать, зачем он пришел. «Здоровья тебе, матушка Идис!» – проревел Миккельтролль. «Ну как? Неплохо мы устроили твою любимую жабу, а?» Он горделиво захохотал. «Теперь она наша! Смотри, какие подарки мы ей приготовили!» Миккельтролль указал на украшение Рагнхельт, И это еще не все. Завтра она получит еще больше. — Вижу, вы не поскупились, — одобрила матушка Едис. Ну, а ты, дочка, что подаришь жениху? — У меня есть подарок, — сказала Рагенхельд, глядя на Хальдена. — Вот он. Она указала себе за спину на столбе. Прямо позади ее сидения висел какой-то длинный, плотно упакованный сверток. «Это особый дар», — продолжала Рагнхельд. «Когда придет время, я поднесу его моему суженому. Клянусь, светозарный Герт». «Хорошо, дочка, это достойно нашей будущей королевы», — снова захохотал Микельтроль. «А что это за парня ты привела, матушка Эдис?» Хальден уже привык, что в нем видят здоровенное существо с мордой медведей с копытами и рогами горного козла и не дрогнул под пронизывающим взглядом глаз, горящих в тёмных глубоких глазницах. «Ах, этот!» — матушка Иди сбегло глянула на Хальдена. «Да я на нём приехала!» опять захохотал. «Но ничего, у нас и для него найдётся место и угощение. Пусть фьор вас усадит неподалёку, будем веселиться!» К ним подошёл Фьёр, одетый в разные оттенки красного и больше обычного, увешанный золотом. Вид у него был озабоченный и несколько хмурый. Хальдона он окинул подозрительным взглядом, догадался, кого матушка Иди смогла привести с собой. «Как договорились, при мне ничего», — шепнул ему Хальдан и слегка развёл руки, словно предлагая себя обыскать. «Не знаю, на что ты рассчитываешь». Шипнул в ответ Фьор, пока усаживал их неподалёку от хозяйского стола. Мать в первый же вечер сказала ей, «Если надеешься выведать, в чём гибель Микельтроля, то забудь. Мне за двадцать пять верхних лет этого не удалось». И Рагнхильд ни о чём не спрашивала. «Мои расчёты тебя не касаются, но я сдержал слово, и теперь ты обещай помочь мне, когда понадобится уйти». «Какой помощи ты хочешь?» — настороженно спросил Фьор. «Хоть это чудовище мне не отец, я его пальцем не трону». «Этого не потребуется. Нужно будет, чтобы ты доставил нас к выходу в Средний мир и открыл проход. Вы пришли разными путями. Она через Трольборг, а ты через Курган. Только так каждый из вас и может выйти обратно». «Пусть так, лишь бы она попала к себе домой». Обещаешь, что поможешь? Если ты сумеешь ее вывести из дома, я открою проход. Поклянись. Клянусь головой и мира. Фиура тащил от них и Хальда наглядел стол перед собой. Широкие блюда, деревянные, каменные, золотые, серебряные и медные стояли вперемешку, и каждое было завалено кусками жареного мяса. Туши всевозможного скота и дичи были, казалось, нарублены кое-как, но зато поданы в таком изобилии, что лежали даже на столе между блюдами. У каждого стола стояли бочки с пивом и медом. Всякий черпал оттуда любой посуды, какая оказывалась под рукой. А если ничего не было, то соседи не возражали, если кто-то просто засовывал голову в бочку и пил пока не начинала выливаться обратно. Хороший друг при этом еще мог подержать за ноги и опустить в бочку, если уровень в ней понижался. Когда источники оскудевали, поднимался горестный вой, но Микельтроль взмахивал лапой и пиво пенной волной плескало через края бочек на пол, вызывая восторженный рев. Так выглядел хороший пир в представлении йотунов. Кости трещали на каменных зубах, стоял шум и гвалт. Хальден посмотрел на Рангхельд. Она сидела выпрямившись и ничего не ела. Иногда лишь для вида подносила карту что-то из лежавшего перед ней на золотых блюдах. Хаки то и дело пытался взять ее за руку, но она отнимала свою. А что, Микельтроль? У вас всегда перы такие скучные? Вдруг обратилась она к будущему свекру. Скучные? Тот изумился, огоньки в его глазницах вспыхнули. «По-твоему, это скучно? Изволь, я тебя позабавлю!» Он взмахнул лапой, и в миг все угощение исчезло. Столы остались пустыми, посуда засверкала чистым дном. Гости разом взвыли от гнева и разочарования. Миккель-тролль махнул еще раз, и на каждом блюде появилось по одному куску мяса. Гости опять взвыли. И кинулись к блюдам. Что тут началось? Каждый стремился завладеть последующим угощением. Все лезли на столы, отпихивали друг друга. Крупные тролли дрались между собой и использовали мелких вместо дубин и метательных снарядов. Гвалт поднялся такой, что Хальвдан с опаской покосился вверх, не рухнет ли кровля. Но даже синие огни в вышине тоже метались, словно в драке. И весь этот шум покрывал хохот Миккель-тролля. Не слышно было, как отозвалась на это развлечение Рагнхельд, но вскоре угощение вернулось в прежнем количестве, и гости успокоились. То есть прекратили драку, но еще усерднее налегли на мясо и рыбу, опасаясь, что опять пропадет. «Какие грубые у вас развлечения!» — донесся сквозь чавканье и треск костей недовольный голос Рагнхельд. А ведь я слышала, что на вашей свадьбе ты, Микель Троль отлично плясал». «Было дело, да», — хохотнул тот, вспомнив, как увёл Малфрид прямо из круга свадебного танца. «Был я тогда помоложе и порезвее». Королева скривилась, будто раскусила гусеницу. «Врёшь, жабья отрыжка, ты уже тогда звался большим троллем. Неужели больше никто у вас не умеет плясать?» «А ну вы, обжоры, жабья родня!» – заорал Микельтроль. «А ну всем плясать! Ваша новая королева приказывает!» Малфред бросила на Рагнхельд злобный взгляд. Как немало ей нравилась здешняя жизнь, уступать свое положение молодой дочери своей счастливой соперницы Тюрни она не жаждала. А гости уже кинулись исполнять приказ. Откуда-то выкатили бубны и колотушки, одни принялись бить в них, другие скакать. В разнобой загудели и заревели разнообразные рожки и дудки. Пляски троллей не сильно отличались от их же драки. Такая же кутерьма, прыжки, броски, кувырки. Мелкие залезли на плечи к большим и оседлали шеи, хлопая лапами. Все веселились, иные при этом не переставали есть. Только Рагнхель наблюдала за плясками с тем же недовольным видом. «Что, дочка?» – проревел Микельтроль. «Неужели тебе это не по нраву?» «Не очень-то твой народ искусен в плясках. Неужели не найдется никого половчее?» «Может, я сумею позабавить молодую королеву?» Во весь голос рявкнул Хальден и встал из-за стола. Ано, ну, дайте мне вот это, разойдись, жабья родня! Он вынул из каменных петель на столбе два факела и вышел на свободное пространство между столами. Гости прянули в стороны, а Хальден начал... А Хальден начал плясать, размахивая горящими факелами, размахивая горящими факелами. Два синеватых огня в его руках описывали круги, то взлетали высоко над головой, то опадали к полу. Обычно при таких плясках соблюдают осторожность. Но Хальден не боялся кого-то задеть. Каменные йоты не чувствительны к огню, а лесные пусть сами держатся подальше. Хальден подпрыгивал широко, размахивал факелами, так что они описывали вокруг него широкий сверкающий круг. Движение убыстрялось, круг превращался в сплошное кольцо — И это кольцо то поднималось, то опускалось. Гости пятились, расчищая место, и вскоре Хальдон остался один в середине движущегося круга и синеватого пламени. Все прочие бросили свои прыжки и наблюдали за ним, лезли друг на друга на столы и на столбы. Восторженные вопли и рев заглушили даже бой в бубны. Сам Микель-тролль вскочил на ноги и хлопал в такт, радостно вопя. Постепенно Хальден придвинулся к хозяйскому столу. На возвышении уже все стояли, чтобы не упустить ни кусочка редкого зрелища. Один из факелов метнулся к полу, Хальден наступил на него, и огонь погас. Хальден прервал пляску и выпрямился с оставшимся факелом, будто не зная, что делать. Тролли разочарованно взвыли. «Вот тебе другой!» «Получше!» — крикнула Рагнхильд и бросила ему тот длинный предмет, что висел позади нее на столбе. Хальден схватил его в воздухе одной рукой, отшвырнул последний факел и выхватил пойманный меч из ножен. Полутьму огромных покоев порезал острый, яркий, светло-зеленый луч, и в его свете все прочие огни померкли. Одним прыжком Хальден оказался возле возвышения, вскочил на него, потом на стол. Зеленый луч взметнулся и резко упал. Ослепленные йотаны даже не сумели увидеть, что произошло. Раздался жуткий грохот, будто весь мир рушился им на головы. Но рухнуло только одно — огромная туша Микельтроля. Отрубленная голова скатилась с плеч и поскакала, грохоча как валун. На стол, на помост, на пол. Разом все огни в доме погасли. В наступившей темноте и тишине все были так ошарашены, что лишились голоса. Виднелись только два светлых пятна. Мерцал зеленоватый клинок губителя тьмы и сияли одетые солнцем руки Рагнхельд, стоявший за столом. Благодаря этому Хальден ясно видел, где она. Свободной рукой Хальден ухватил ее за руку и потянул. Подхватив подол роскошного платья, она вскочила на сиденье, оттуда на стол. Хальден спрыгнул на другую сторону, на помост, она прыгнула за ним. Так же быстро они оказались на полу. Взмахом меча Хальден прорезал тьму. Слишком близко стоящие йотаны подались назад и повлек Рагнхельд к выходу. Резкими взмахами меча и освещая и расчищая путь, Хальден пробивался к двери к зеленовато-голубым сполохам в небе, а те разгорались еще ярче, лежащий в озере меч Фрейра, как будто знал, что его младший брат исполнил свое назначение. У самых дверей зеленоватый свет меча вырвал из тьмы потрясенное лицо Фьора. Тот стоял, прижавшись к дверному косяку, ни жив, ни мертв, «За мной!» — повелительно бросил Хальден, как привык приказывать своим хирдманам. Вдвоем с Рагнхельтом они выскочили за дверь под зеленое свечение неба. Из дома полетели крики, и с каждым мгновением они нарастали. Когда сверкающий губитель тьмы скрылся с глаз, йотаны чуть опомнились. Они уже поняли, произошло нечто невероятное, сокрушительное, но еще не поняли, что именно. Обернувшись, Хальден увидел Фьора. Тот вышел за ним, его глаза были вытаращены, на лице застыло изумление, возмущение, испуг. «Ты убил моего отца!» — выдавил он. «Как будто не знал, что к тому все и шло. Я пришел без оружия и не нарушил слова. Но... А я никакого слова не давала!» — ставила Рагнхельд. «Так это вы...» — Фьор перевел взгляд между ними, поняв, как его семейство было одурачено. «Это вы хитры, как настоящие йотуны!» «Я сдержал свое слово, теперь ты сдержи свое!» «Выведи нас отсюда!» Фьор медлил. «Ты клялся головой мира. и у тебя нет выбора!» Не выпуская руки, Рагнхельд Хальден поднял клинок, направив острие к горлу побледневшего Фьора. «Твое троллинное прошлое кончилось! Его не вернуть! Если хочешь стать человеком, выведи нас отсюда!» И твоя мать теперь свободна», добавила Рагенхельд. Фьор свел глаза к носу, сосредоточив взгляд на изумрудно-зеленом клинке. Потом он овладел собой и поднял руки ладонями вверх. «Будь по-твоему, и мировы кости, я не допущу, чтобы мой подлый братец...» Не договорив, он вдруг бросился на землю, и перед хальданом оказался рыжий конь с длинной золотистой гривой. Рагнхельд вскрикнул от неожиданности и вспомнила, что этого коня она уже видела. Именно на него однажды села Элдрид, и он чуть не увез ее из Среднего мира. Не теряя времени, Хальден убрал губителя тьмы в ножны на плече, вскочил на коня, подал руку Рагнхельд, втянул ее к себе и усадил перед седлом. «Поехали! Сперва к трольборгу. В дверях показался ком из йотонов. Каждый хотел пройти первым. К двери пробились самые крупные. Сцепившись рогами и когтями, они надёжно закупорили выход. Несколько торчащих из мешанины голов могли только проводить глазами золотистый хвост жеребца, летящего прочь по долине под зеленоватыми волнами в небе. Вслед им полетел неистовый вой. Хаки, опомнившись рядом с грудой камня, что прежде была его отцом-троллем, понял, что случилось кое-что похуже. У него похитили невесту.